Глава тридцать седьмая. «Как спалось?» «Нормально. А тебе?» «Тоже нормально. Как плечо?» «Лучше?» «Хорошо. Ага. Ну и отлично». Дороти, сидевшая за завтраком напротив, вертела головой туда-сюда, словно наблюдая за невероятно скучным теннисным матчем. «Боже, милостивый!» — проворчала она. «Может, мне застрелить кого-нибудь, если это поможет снять напряжение?» Она похлопала рукой по древнему револьверу, лежавшему возле нее на кухонном столе. «Это не...» — начал Пол. «В этом не...» — продолжила Бриджит. Дороти коротко хохотнула. «Ну да, ну да. Я старая, но не мертвая, если вы вдруг забыли. Однако, если эти разговоры за завтраком вверх искрометной беседы, на которую я рассчитывала, то лучше закажите мне билет до Швейцарии». Пол глянул на Бриджит, покрасневшую, и снова принявшуюся гонять по тарелке остатки яичницы. Никто из них не сказал о том, что произошло, или, вернее, не произошло прошлой ночью. Но проблема заключалась в том, что они никак не могли найти, о чем поговорить еще. Казалось, ночные события превратились в умысленную черную дыру, поглощавшую любые темы для разговора. Пол спал плохо. Его терзали то боль в плече, то мучительный стыд. За ночь он обдумал множество заходов к тому, чтобы обсудить случившееся, и последовательно отверг все до единого. Затем он стал размышлять о путешествиях во времени и о том, почему ленивые ученые до сих пор их не изобрели. Панли Ли!» — возвысила голос Дороти, постучав ножом по тарелке. Затем огляделась вокруг с выражением замешательства на лице. «Ах да, сегодня же суббота! У нее выходной!» Дороти встала, поставила тарелку на стойку и шаркающей походкой пошла к задним дверям, ведущим в большой сад. «Оставлю вас наедине. Мне нужно выругаться на пару растений». С этими словами она открыла дверь в сад и вышла на холодное зимнее солнце. Бриджит посмотрела ей вслед, потом достала из-под стола блокнот и ручку. «Так», — сказала она, — «пока ты спал, я кое-что выяснила». «Подожди, каким образом?» — не понял Пол. Через компьютер Дороти, конечно. Пол бросил взгляд в сад, на женщину, которая в данный момент вела оживленную, хотя и одностороннюю беседу с розами. «У Дороти есть компьютер?» «Да», — ответила Бриджит, «в ее компьютерной комнате». «О», — произнес Пол, слегка устыдившись собственных предубеждений. «Вполне логично». «И к твоему сведению», — продолжила Бриджит, «она не знает, как удалять историю поиска». Я заметила, что она гуглила несколько довольно специфических терминов, касающихся актера Тома Конти. «Фу!» Согласна. Однако, если хочешь сделать ей подарок на день рождения, то его фотография без рубашки будет иметь большой успех. Бриджит улыбнулась, но внезапно спохватилась и отвела взгляд. Концепции существования секса, тем более людей к нему склонных, не могло быть места за этим столом. Пол провел пальцем между воротом рубашки и шеей. Существовала еще одна, хоть и не главная, причина для дискомфорта. Он не привык к рубашкам, особенно с накрахмаленными воротничками. Кроме того, было несколько неуютно носить одежду мертвеца. Проснувшись утром, он увидел в ногах кровати светло-голубую рубашку и красный свитер, а также пару брюк, выглаженных с такими острыми стрелками, что ими можно было резать стекло. Он отказался их надевать, поскольку его собственные джинсы, к счастью, прошли тест на чистый запах. Под этой рубашкой и собственными свежими, но страшно зудящими трусами он ощущал кожу необыкновенно живой и не в том хорошем смысле, о котором говорят в рекламе геля для душа. «В общем, — продолжила Бриджит, — я просмотрела все новостные сайты. Фотография саперов, подорвавших твою машину, появилась на первой полосе Irish Times. Но еще бы». А где-нибудь написано, покроется ли такой случай страховкой от пожара и угона? Как ни странно, нет. Похоже, копы называют это не связанной с терроризмом бандитской разборкой». В Инду есть целая авторская статья о шокирующем росте преступности в Дублине на почве наркоторговли. Ну, здорово. Теперь я еще и подозреваемый в торговле наркотиками. Красивая будет строчка в резюме. Теперь Полу предстоит чертовски трудное объяснение перед Гриви. Если, конечно, он вообще до этого доживет. Но самое главное, они никак не связали бомбу с Макнейром или делом Рапунцель. Смерть Полин Макнейр упомянута в некоторых отчетах, но без указаний имени. А еще не говорится, что ее отец был жив, а потом умер. «Для нас это хорошо или плохо?» – спросил Пол. «Понятия не имею», – ответила Бриджит. «Либо пресса ничего не знает, либо купы каким-то образом наложили запрет на разглашение». «А они это могут?» Бриджит пожала плечами. Она читала о таком в книгах, но понятия не имела, как это работает на практике. «Какая прелесть», — сказал Пол. «Гарды не общаются с прессой, но обо всем докладывают Гарри Феллону. Я рад, что никогда не платил налоги». «Эти новости натолкнули меня на следующий вывод», — произнесла Бриджит, подняв повыше блокнот. «Насколько я поняла, у нас имеются четыре возможных источника информации о том, что происходит». «Погоди секунду. Твоё имя Нэнси Дрю?» «Слушай», — ответила Бриджит, бросив блокнот на стойку. «Мы можем либо постараться взять ситуацию под свой контроль, либо сидеть здесь, ковыряя в носу в ожидании неизвестно чего». Бриджит сделала паузу. «Лично меня тошнит от ощущения, что кто-то пытается меня трахнуть в темную. Бриджит слегка поморщилась от неудачного выбора слов, но продолжила с вызовом смотреть полу в глаза. «Я просто хочу сказать, выслушай меня, а потом вместе подумаем, есть ли у нас другие варианты, кроме как прятаться и молиться». Пол смотрел на нее очень долго. Он хотел бежать, все еще хотел, но понятия не имел, как это сделать. «Честно говоря, — сказал он, — я и не думал молиться. Ну ладно, что у тебя там?» «Так, — заговорила Бриджит, — как я уже отметила, у нас есть четыре источника информации. Номер один — — Гарди. — Ни в коем случае. Им нельзя доверять. Бриджит кивнула. — Согласна. Но пока не будем полностью списывать их со счетов. Мы должны поддерживать контакт с этим детективом-инспектором Стюартом через твою адвокатшу. — Согласен. — Номер два, — продолжила Бриджит. — Гэри Феллон. — Чего? — Я не говорю, что мы должны с ним связаться. Я о том, что он явно в курсе, что происходит. — Ну да, ведь это его рук дело. Но я подумала. «Может, твой друг или его тетушка могли бы нам помочь, если вдруг...» Пол поднял руку. «Это совершенно исключено. Они и так увязли в этом дерьме, и Лин прекрасно это понимает. По их мнению, мы сейчас слишком токсичны». «Окей. Тогда номер три. Дэниел Крюгер». Пол удивленно поднял брови. «Тот самый? Страшила муженек?» Бриджит кивнула. «И как до него добраться? Разве он не уехал в Южную Африку?» Бриджит покачала головой. «Не-а, он исчез из виду, но по-прежнему живет в Ирландии. В общем-то, недалеко отсюда, в горах у Уиклоу». «Как-то узнала». «Не забывай, ему далеко за 70. Я подписана на группу в Фейсбуке. В ней куча медсестер, с которыми я училась. Я задала вопрос, они поспрашивали своих, и оказалось, что кто-то когда-то с ним работал». Бриджит смущенно улыбнулась. Пол видел, что она в восторге от своего расследования, хотя и старалась это тщательно скрывать. «Черт возьми, хоть какая-то польза от этого Фейсбука», — заметил Пол. Когда-то он пробовал там тусить, но у соседского Wi-Fi number 11 сменился пароль и пришлось отказаться от интернета. Это навело меня на мысли об источнике номер 4. Она торжествующе подняла книгу «Заложница любви». «Книжка?» спросил Пол, даже не пытаясь скрыть разочарование. «По-твоему, эта дрянная сказка, в которой, как мы уже знаем, написана всякой чушь, сможет поведать нам что-то полезное?» Пол покачал головой. «На твоем месте я бы переставил на основное место Крюгера. Он твой самый главный тадам!» Бриджит показала Полу язык и открыла книгу на последних страницах. «Не книжка «Умник», а тот парень, который ее написал, Марк Брофи. Она подняла страницу с фотографией автора. Целеустремленный молодой журналист с цепкими глазами. По крайней мере, таковым он был в 80-е. Я перечитывал книгу, и вдруг меня осенило. Об этом даже говорится в предисловии: многие имена изменены, чтобы защитить личности реальных людей, а также по другим юридическим соображениям. В книгу вошло не все, что он знает, там только то, что он смог опубликовать. Бриджит с размаху швырнула книгу на стол. Ну, и как нам его найти? спросил Пол. На его сайте есть только контактные данные его издателя. «Дорогая редакция сказок!» — противным голосом пропел Пол. «Поскольку за нами охотятся психи, вы не могли бы позволить нам поболтать с этим «как его там»?» Или... Или... Или... Бриджит выдержала эффектную паузу. Пол ждал с улыбкой, выпросительно подняв брови. «Сегодня вечером мы отправимся в паб у Брогана, где этот человек сам, цитирую, «Безумно хочу выпить пинту пива после матча Ирландия All Blacks». Ну как?» «Твиттер». «Да ты меня дурачишь». «Не-а». Расставив руки, Бриджит исполнила полупоклон. «Та-дам, бля!» «Выходит, Шерлок, все твое расследование строится на использовании социальных сетей?» «Ага». «Теперь представь, насколько было бы проще, если бы один придурок не выкинул мой телефон».